неожиданно начала давать сбой. «Ну, хорошо!» — вздохнул он. «А скажи-ка, родной, где тебя самого видели сегодня? Часик в этак с трех и до десяти». Китаец снова насторожился и тревожно глянул на пахана. Но тот опять кивнул. «Отвечай!» «Ну, это...» медленно заговорил китаец, тщательно подбирая слова. «В общем, после трех я одному своему корешу помогал с завода сварочный аппарат того, этого, ну, ну вывезти, вывезти. Потом выпили, а с шести до полдесятого я дома сидел». «Кто тебя там видел?» — быстро спросил Шура. Участковый в девять заходил, режим проверял. — Ясно, — разочарованно произнес Холмов. — Ну, извини, дорогой, свободе А все-таки в чем дело? — спросил китаец, из исподлобья глядя на шур. — Тебе сказали, свободен, — повысил голос крапленый. Китаец моментально исчез, словно в кинотрюке. Шура в глубокой задумчивости достал папиросу и закурил. На лбу его обозначились морщины, будто трещины на лобовом стекле попавшего в аварию автомобиль. "Скажи, кроплёный, спросил он, кто сейчас в Одессе может пойти на крупное, очень крупное дело, с макрухой, неприятностями, с комитетом и так далее?" Из наших сейчас вряд ли кто, подумав, немного ответил крапленый. Не та ситуация после одного, ну, в общем, неважно. Может, из залетных кто? Я слышал, вроде из Днепра к нам бригада штопорил прибыла. Говорят, отчаянные хлопцы мозолин на ходу состригут. Где их можно вычислить? — привстал Холмов, но Крапленый пожал равнодушно плечами и промолчал. — Понятно, — нахмурившись, выдохнул Шура. — Ну что ж, спасибо, как говорится, и на этом. Извини за беспокойство. — А что случилось у тебя? — полюбопытствовал Крапленый. Шура смущенно произнес. — Пока, понимаешь ли, разглашению не подлежит. Впрочем, утром, думаю, ты сам узнаешь. Крапленый кивнул и щелкнул себя по кадыку. «Стопу примешь?» «Не могу», — развел руками Шураль. «На работе не пил нюх потеряю, мне пора». «Чебурашка, проводи!» — крикнул Крапленый. Сопровождаемые ушастым привратником Шура и Дима, у которого от долгого стояния затекли ноги, вышли в прихожую. Холма взял с тумбочки револьвер, хотел был положить его в карман, но насторожился, задумчиво покачал его на ладони, затем крутнул барабан и выругался. Ну что за публика? «Два патрона сперли, а?» «Шурик, так ты что, с бандитами дружбу водишь?» «С нескрываемым удивлением спросил Дима, когда они вышли на улицу». «Так надо», — рассеянно ответил Холмов, погруженный в свои мысли. «Это деловая дружба. Какие могут быть общие дела у милиционера, пусть и бывшего, с уголовниками?» не унимал Садима. «Ты что, на тех и на тех работал?» Эта фраза Шуру несколько задела. «Ты, Вацман, еще слишком малый глуп, и не видал больших закатов», довольно резко ответил он. «Что ты знаешь о взаимоотношениях милиции и уголовки?» «Впрочем, очень хорошо». Занимайся своим делом, а мы своим. А как мы будем им заниматься? Никого не скрипят.